Безвластно ангелоподобное существо протянуло в пространстве гелиотроповый шарф свой. Николай Петрович Сукатов, вдохновив себя танцевальным полетом фантазии, молнией полетел на топера и рыкал, как лев, на весь зал. «Паде кадр! Пожалуйста, сильвупле. И за ним летело безвластно ангелоподобное существо. Между тем в коридор расторопно являлись бегущие слуги. Для чего-то откуда-то выносились, и потом вносились опять столики, табуреточки, стулья, пронесли в столовую горку свежих сэндвичей на фарфоровом блюде, прозвенели вилками, пронесли стопку хрупких тарелочек, повалила пара за парой в освещенный светлый коридор сыпались шутки и сыпались смехи в одном сплошном гоготанье и в одном сплошном гуле задвигали стульями встали дымки папиросок в коридоре в курительной комнате встали дымки папиросок в передней здесь стащивши с пальца в перчатку и засунув руку в карман потемневшей перчаткой себе обвеивал щеки кадетик Обнявшись, две девочки сообщали друг другу какие-то заветные тайны, может быть, возникшие только что. Брюнетка блондинке, а блондиночка фыркала и кусала нежный платочек. Можно было, встав в коридоре, увидеть и край гостями набитой столовой. И туда понеслись бутерброды, нагруженные фруктами вазы, и бутылки с вином, и бутылки с кислой, в нос бьющей шипучкой. В освещенной до нельзя зале теперь оставался один, собиравший ноты топер. Вытерев тщательно свои горячие пальцы, проведя осторожно мягкую тряпочкой по клавиатуре рояля и сложив стопками ноты, этот скромный топер, в чьем присутствии слуги пооткрывали все в зале бывшие форточки, нерешительно тронулся через лаковый коридор, напоминая черную голенастую птицу. С наслаждением думал он и о чае с сандвичами. В дверях, ведущих в гостиную из полумрака, выплыла сорокапятилетняя дама с упадающим подбородком, мясистым, на корсетом подпертую грудь, и глядела в ларнет, а за ней проплывал в залу толстенный мужчина с неприятно изрытым оспой лицом с животом почтенных размеров, перетянутым сюртучной складкой. Где-то там, поодаль, плелся и профессор статистики, до сих пор сидевший, как на ножах. Он теперь наткнулся на земского деятеля, одиноко скучавшего у прохода, вдруг узнал того деятеля, улыбнулся приветливо, даже как-то испуганно защипнул двумя пальцами пуговку его сюртука, словно он ухватился за брошенный якорь спасения, и теперь раздавалось – по статистическим сведениям, годовое потребление соли нормальным голландцам, и опять раздавалось, годовое потребление соли нормальным испанцам, по статистическим сведениям. Точно плакался кто-то. Ждали масок, и все, не было масок. Видно, это был один только слух. Масок все-таки ждали. И вот раздалось дребезжание звонка, раздалось оно робко. Точно кто-то, неприглашенный, напоминал о себе, попросился сюда из сырого злого тумана и из уличной слякоти, но никто ему не ответил. И тогда опять сильней заделинкал звоночек. Точно плакался кто-то. В ту минуту из двух проходных комнат, запыхавшись, выбежала десятилетняя девочка, и увидела заблиставший безлюдием только что перед тем полный зал. Там у входа в переднюю вопросительно стукнула дверь, а на двери слегка закачалась граненая и алмазы-мечущая ручка. И когда пустота достаточно обозначилась меж стенами и дверью, из пустоты осторожно до носу просунулась черная масочка, и две блещущих искры проблистали в прорезях глаз». Десятилетний ребенок увидел тогда меж стеною и дверью черную масочку и из прорезей две недобрые искры, устремленные на себя. Вот и вся маска просунулась, обнаружилась черная борода из легко вьющихся кружев. За бородою в дверях шелестями длительно показался атлас и к глазам сперва свои пальчики поднял,